Моя борода наконец исчезла, и тут я вспомнил о Женьке Багарат. Ведь она, наверное, плачет. Я так ее обидел ни за что, ни про что. Узнав о причине моего горя, Хаттабыч обещал мне помочь. В дверях появилось странное существо в с опахалом в руках и в школьном белом переднике. Покорна even I и отгонять я буду от от отныне я кто это? Я ничего не понимаю. Что я тебя прекрасно поняла. Я сумела убедиться, что с тобой нельзя водиться ни с того, и ни с сего, выгнать друга своего, их тому же крикнуть: "Дура! Где же, где твоя культура?" Прочитаю всем и думаю все время, скорее бы мне попасть в горе, мечтаю жить в горе, от пыне, отныне я ваша рабыня. Женя, у кончай, кончай валяй, дурак, ну ты простишь, что так вышло. Дело в том, что в сосуде, в общем, этот старик, настоящий джин. И я боялся, как бы он... И поэтому ты меня выгнал! Лично я, как звеневая грубость, резко осуждаю. Стыд, позор, позор и стыд. Тем, кто девочкам грубит, я считаю, срочно надо! Niin, että tuntevat, не tuntevat, että tuntevat, että tuntevat, että С тебе с великой радостью. Когда я узнал, что мои слова, убери ее скорей, Хаттабыч понял буквально и забросил Женьку на 10 тысяч локтей, я не выдержал и назвал Хаттабыча старой балдой. Пришлось соврать, что балда это великий мудрец. Хатабыч никак не мог мне угодить. Он был очень расстроен и страдал от того, что он недостоин высокого звания балда. Ай, ай, на душе моей все время тревожно. Я уже я отстал Среди восточных чародеев Я на хорошем был счету Любые новые идеи Воспринимал я на лету Бывало я у великих магов Своим искусством поражал А вот теперь не ступишь шагу Чтоб не нарваться на скандал Abričioni nastradania ja etnye na viiga. Budu ja lešon počonniševo zvanie, звания. zvanie. Balda, da, да da, да, да, да, да, да, да, да, да, Добыл да несметное богатство, корицу, перец, жемчуга, чтобы укрепить мужское братство, я выгнал из того врага. Но все старания напрасны, мое умение ни к чему. Ах, я несчастный, я несчастный, а почему? Почему обречён я на страдания. и отныне навсегда у я лишён почетнейшего звания достойнейшего звания Балда да да да да, да да да да да да я не Балда да да да A. A. morally Cartman ja �ирat behavi solved begun Мне жаль было старика, мне жалко было ребят, нужно было что-то предпринять. И мы направились в отделение милиции. А в милиции в это время шла обычная напряженная работа. В нашем образцовом отделении служба, скажем прямо, нелегка. Ведь у нас в районе, к сожалению, Небольшие пробонарушения есть пока. Да-да-да, да-да-да, Небольшие нарушения есть пока. Да-да-да, да Небольшие нарушения есть пока. Зря детей милицией пугают, Не балуйся, дядя заберет Ну а дядя устали не знает Вас от мой берегает Дядя тот Да-да-да, да-да-да Ваш покой оберегает дядя тот Да-да-да, да-да-да Ваш покой оберегает дядя тот Дежурный по городу не подозревал, какие необыкновенные события ждут его впереди. Да-да-да, да-да-да, ваш да, да, да. покой оберегаем мы всегда. Не успел милиционер закончить свою арию, как в отделение доставили странного вида девочку в поранже с опахалом и в школьном переднике. Но в дежурстве господин, господин хороший, Удивить, скажу, вот не алло, просто нас Но чтоб баранжа и опахала Этого еще не доставала Вот и раз Ну, денек, ну, денек Фу-ты-ну-ты, фу-ты-ну-ты -ну Прямо взнос Ну, futenut, futenut, futenut, oon yhtäkin. Chorus: Через несколько минут перед милиционером предстал мальчик, который на все вопросы отвечал пронзительным собачьим лаем. На значит, было всякое. Было это и бывало то Но что парень кавкал, как собака Это доложу я вам однако Чёрт черти что! Ну, денёк! Ну, денёк! елки палки ёки-палки прямо взмок Ну, денёк! Ну, денёк, ёлки-палки, ёлки-палки прямо бок. А в довершении всего в милиции появились мы с Хатабочем. Старик решительно потребовал, чтобы милиционер отпустил Гогу и Реню. быть Гой каза, балин ката, Бостоцкин испод третий и прожил. Ну скажите, что же это что? О, что нет, за? Да-да-да, я, что прожил, я, прожил я no, Это надо, это прямо Я jätkin, я Jätkin, jätkin, jäätkin. Jätkin, jätkin, jäätkin. Jätkin, jätkin, jäätkin. Jätkin, jätkin, jäätkin. Jätkin, jätkin, jäätkin. Jätkin, ja on tullut takaisin ja täällä